Рассказ, которому трудно подобрать название. Был праздничный полдень. Мы в количестве двадцати человек сидели за большим столом и наслаждались жизнью. Наши пьяненькие глазки покоились на прекрасной икре, свежих омарах, чудной семге и на массе бутылок, стоявших рядами почти во всю длину стола. В желудках было жарко, или, выражаясь по-арабски, всходили солнце. Ели и повторяли. Разговоры вели либеральные. Говорили мы о... Могу я, читатель, поручиться за вашу скромность? Говорили не о клубнике, не о лошадях, нет. Мы решали вопросы. Говорили о мужике, уряднике, рубле... Не выдайте, голубчик... Один вынул из кармана бумажечку и прочел стихи, в которых юмористически советуется брать собывателя за смотрение двумя глазами — десять рублей, а за смотрение одним — пять рублей, со слепых же ничего не брать. Любостижаев Федор Андреевич, человек обыкновенно смирный и почтительный, на этот раз поддался общему течению. Он сказал... Его превосходительство, Иван Прохрыч такая Дилда! такая дылда!» После каждой фразы восклицали «Да погибнет!» Совратились с пути истины и официантов, заставив их выпить за фратерните. Тосты были шипучие, забористые, самые возмутительные. Я, например, провозгласил тост за процветание и... Могу я поручиться за вашу скромность естественных наук? Когда подали шампанское, мы попросили губернского секретаря Оттигаева, нашего Ренана и Спинозу, сказать речь. Поломавшись малость, он согласился и, оглянувшись на дверь, сказал, — Товарищи, между нами нет ни старших, ни младших. Я, например, губернский секретарь, не чувствую ни малейшего поползновения, показывает свою власть над сидящими здесь коллежскими регистраторами. И в то же время, надеюсь, здесь сидящие титулярные надворные не глядят на меня, как на какую-нибудь чепуху. Позвольте же мне... Нет, позвольте. Поглядите вокруг. Что мы видим? Мы поглядели вокруг и увидели почтительно улыбающиеся халуйские физии. — Мы видим, — продолжал оратор, оглянувшись на дверь, — муки, страдания, кругом кражи, хищения, воровства, грабительства, лихаимства, круговое пьянство, притеснение на каждом шагу. — Сколько слез, сколько страдальцев, пожалеемых за... — Заплачем! — оратор начинает слезоточить. — Заплачем и выпьем за... В это время скрипнула дверь. Кто-то вошел. Мы оглянулись и увидели маленького человечка с большой лысиной и с менторской улыбочкой на губах. Этот человечек так знаком нам. Он вошел и остановился, чтобы дослушать тост. — Заплачем и выпьем! — продолжал оратор, возвысив голос. — За здоровье нашего начальника, покровителя и благодетеля! Ивана Прохорыча Халчедаева. Ура! Ура! Загорланили все двадцать горл, и по всем двадцати сладкой струйкой потекло шампанское. Старичок подошел к столу и ласково закивал нам головой. Он, видимо, был в восторге.